Глава 14. День Х. Спустя неделю долгожданная встреча наконец состоялась. Хотя меня так и распирает открыть дверь с ноги и отмутузить гада до полусмерти. Нужно действовать разумно. Мы с Вадиком в полном деловом облачении вдвоем заходим в кабинет. Сволочь сидит в своем огромном черном кожаном кресле расслабленно. На автомате потягивает кофе из пошлой белой кружки с надписью «Босс». И не сразу поднимает голову от компьютера, дабы одарить нас хоть каким-то знаком внимания. Никто не любит подобных напыщенных типов, а Вадик так надох не переносит. Я чувствую, как он напрягается, и это очень плохо, потому что хоть кто-то из нас должен сохранять самообладание до самого конца. Рад вас видеть, Геннадий Олегович. Скались во все зубы, громко приветствует это подобие человека Вадим. И бодрой пружинистой походкой направляется к письменному столу. Я следую за ним, с силой сжимая кулаки, которые так и чешутся. Приветствую вас, молодые люди. Присаживайтесь. Чай будете или кофе? Открываю рот, чтобы отказаться. Но Вадик меня опережает. Пожалуй, чай. Зеленый, без сахара. А Роман Васильевич у нас предпочитает кофе. Правильно? Смотрит на меня недвусмысленно. Киваю. Капучино с двумя ложечками сахара. Роман Васильевич нажимает на кнопку и передает наше пожелание секретарю Эвелине. Если это Роман Васильевич, то вы, по всей видимости, Вадим Александрович. В точку. Вадик откидывается на спинку стула и подмигивает, указывая на него пальцем. Такая фамильярность, естественно, Рохлина не устраивает. И он не может скрыть этого. Начинает раздраженно елозить в кресле и крутить в руке карандаш а еще как-то подозрительно приглядывается ко мне. Неужели узнал? Он ведь лишь мельком видел меня в ювелирном. Мы переходим к делу и начинаем обсуждать детали несуществующей сделки. Вадик с дотошностью истинного извращенца расспрашивает Рохлина о возможностях получить скидку, документах, материалах, особенностях производства и прочих сейчас бесполезных для нас вещах, чтобы вывести Рохлю из равновесия. А когда секретарь приносит напитки, ставит на стол чай и поднимает с подноса чашку с кофе, он вдруг заносит руку и говорит «Эх, ну какая женщина Эвелина! Хороша, да, Геннадий Олегович?» И хлопает девушку по спине. Не сильно, но та от неожиданности теряет равновесие. Чашка выпадает из рук и опрокидывается на стол. Мелкие капли забрызгивают нас всех. Но больше всего достает срохлину, потому что в нужный момент Вадик отклоняет от нас столешницу, и напиток стекает прямиком на его брюки. Тот вскакивает и тянет за горячую влажную ткань, чтобы остудить кожу. Да что же вы такое творите? Ой, простите, это всего лишь инстинкт самосохранения. Честно говоря, такого мы не планировали. Вадика явно несет. А я ведь надеялся, что из нас двоих именно он будет сдерживающим фактором. Эвелина начинает суетиться с салфетками вокруг босса. А гости, между прочим, тоже запачкались. Знаете, сколько стоит этот костюм?» Негодует Вадик и указывает на крошечные капли на пиджаке. «Эвелина, выйдите!» – рявкает нелюдь, не желая представать в таком униженном виде перед подчиненными. Девушка наскоро протирает стол, складывает скомканные промокшие салфетки на поднос, ставит туда же пустую чашку и покидает кабинет. «Может, теперь объясните, в чем причина такого поведения? Вы же деловые люди! Или вы все-таки здесь не по делу?» – тихо рычит Рохлин. А причина начинает Вадик с опасным воодушевлением, но, к счастью, его прерывает телефонный звонок. Он принимает вызов, внимательно слушает, меняется в лице, теряя гонор, извиняется и выходит. Что это с ним? Так может мы прекратим уже этот цирк? Зачем вы здесь? Подонок хлопает ладонями по столу. У меня к горлу подступает удушливый комок паники, и я пытаюсь ослабить галстук. Говорю первое пришедшее в голову. «Вам знакомо имя Елизаветы Лариошкиной? Откуда вы знаете?» Вы что, из полиции? Он таращит глаза от страха и удивления. Тут же поумерив былую дерзость. Вот это поворот. Надо ловить момент. Сейчас вопросы здесь задаю я. Вхожу в роль и ударяю кулаком по столу. Авось прокатит. Не верьте ей. Она сама меня соблазнила. Это распутная девчонка. Вы не понимаете? Я же... Теперь он тянет за петлю темно-красного галстука на шее и на глазах начинает багроветь, как хамелеон, пытающийся слиться с местностью. Я человек семейный, мне проблемы не нужны. Трусливо пригибается к столу, словно надеясь спрятаться, и переходит на хрипящий полушепот. Так значит, вы подтверждаете, что у вас с Елизаветой Лариошкиной была половая связь? Да какая же это связь? Всего один раз было. А вот Елизавета заявляет обратное. Она обратилась к нам с жалобой, что вы ее шантажировали при помощи фальсифицированных документов и принуждали к сексу, угрожая обнародовать фотографии, на которых девушка обнажена и выступает в неприглядном виде. Учитывая некоторые подробности, в которые посвятила нас Елизавета, мы склонны ей верить. Но раз добровольно вы свою вину признавать не хотите... Нам придется провести обыск. Может быть, как-нибудь договоримся? Эммм...» Он мычит, пытаясь подобрать обращение. «Старший лейтенант Громов», — сочиняю на ходу. «Зачем же поднимать шум, господин старший лейтенант? Вы же тоже мужчина. К тому же в самом расцвете сил, как говорится. Войдите в положение. Всякое случается. Я ведь женат, понимаете? У меня дети. Я вам хорошо заплачу». Сколько вы хотите. Я состоятельный человек, и... Что же делать? Мне не хотелось бы доводить дело до суда. Поэтому, думаю, при вашем содействии, если вы отдадите нам фотографии, удалите со всех носителей и обещаете оставить в покое Лариошкину, думаю, что мы сможем все уладить. За небольшое вознаграждение, разумеется. Да-да, конечно, я все отдам. Я обещаю к ней и на шаг больше не подходить. «Подождите, сейчас, сейчас!» Он тяжело поднимает свой увесистый зад с кресла и, тяжело переваливаясь, утиной походкой движется к сейфу. Меня тошнит от мысли, что это чудовище смело касаться моей Лизы. Рохлин шлепает пухлый конверт с внушительной денежной котлетой внутри на стол передо мной. «Вот, возьмите!» Взвешиваю его на ладони. Разочарованно вздыхаю. Смотрю из-под лобья критически. Вы не думайте, это только начальный взнос. Я дам, сколько скажете, оправдывается Рохлин. И в этот самый момент я вытаскиваю смартфон, включенный на громкую связь, из-под стола. Вы все слышали, Зинаида Павловна? Теперь можете включить микрофон и выразить свое мнение по этому поводу. Как? Зиночка? Зиночка, ты все неправильно поняла. Я все объясню. Меня подставили. Ты уже достаточно объяснил. Как же ты мог? У тебя же у самого дочь. Какая же ты гена, оказывается, сволочь. Не могу поверить, что потратила лучшие годы на такого человека. Я собираю вещи сейчас же. Бумаги на развод получишь по почте. Раздается раздосадованный женский голос из динамика. Мне жаль бедную жену. Она ведь ни в чем не виновата. Но в то же время я от души наслаждаюсь созерцанием того, Как Рохлин не находит себе места, а мнимые крепости, выстроенные в его голове, рассыпаются дешевыми пластмассовыми кубиками конструктора прямо под ноги, ломаются, трескаются, и на них еще придется станцевать босыми пятками, сполна прочувствовав каждое когда-то неверно принятое решение и каждый необдуманный шаг. — Спасибо, что открыли мне глаза, Роман Васильевич, — схлипывает женщина по громкой связи. Роман Васильевич, так ты все же не из полиции? Ах ты, да я же тебя засужу, я от тебя мокрого места не оставлю. Прекрасно, что вы первым это предложили, ведь рядом с вашей женой как раз сейчас сидит наш юрист. Виктор Матвеевич, нас ведь было хорошо слышно, весь разговор записан. Да, Роман Васильевич, все записано, уверен, что этого признания будет вполне достаточно. Рохлин обездвиженно сидит в кресле и безвольно смотрит в пространство перед собой. Я встаю со стула спокойно и медленно, отхлебываю чая из кружки Вадика, оцениваю щекочаю головой, причмокиваю. Горьковат. Научите секретаря его правильно заваривать. Нельзя заливать сразу крутым кипятком. Сначала надо дать немного остыть. Беру со стола оставшиеся салфетки и, стряхивая с себя чувство омерзения, выхожу за дверь. «Ты мой герой!» – радостно восклицает Лиза и прыгает в мои объятия, когда я рассказываю ей, как круто мы все провернули вместе с Вадиком и в красках описываю выражение лица Рохлина в тот момент. И это признание – самые важные слова в моей жизни, по крайней мере, до этого момента. Теперь ей больше не нужно бояться. И мне тоже.